Глава двадцать в о с ь м а к а к о г о хрена ты тут делаешь?» Джессика вылупилась на вошедшую в зал для собраний Алексис так, будто она залетела на крыльях. Та невозмутимо уселась рядом. «Пришла на собрание». «Ага. Только как?» «Ну, а с тобой?» Джессика оглянулась. «Решили заехать по пути в больницу?» «Операцию отменили, но не со мной». В горле застрял комок дурацких эмоций, с которыми она не желала разбираться, поэтому у спешно проглотила. «Вот я и пришла послушать байки Карен лично». «Так», — Джессика положила руку Алексис на плечо. «Какого хрена произошло? Почему отменили операцию? Когда? Только вчера все было нормально. И почему это твое «не со мной» прозвучало так, будто вы снова расстались?» «Похоже, так и есть». «Господи!» — Алексис словно получил удар под дых. к о т о р ы е вышиб весь воздух из легких. Ей все еще не верилось. Вчера она легла спать с отчаянной надеждой проснуться утром и осознать, что происходящее было лишь кошмарным сном. Увы ах. «Алексис, что произошло?» «Не могу. Не сейчас», — дрожащим голосом ответила она. Джессика сжала ее плечо. «Можешь уйти. Ты здесь не нужна». «Нужна». Ей больше некуда податься. Она внезапно оказалась на лодке, дрейфующей в бушующем океане. Все якоря, удерживающие ее последний год, пропали. Их словно вырвали из груди вместе с куском мяса. У нее остался лишь бизнес. Поэтому она и пришла на собрание. В глубине зала располагался полукруглый стол из красного дерева, куда вскоре сядет комиссия. Лицом к аудитории. Помещение почти пустовало. За исключением группки людей, похожих на городских чиновников. И одинокой светлой головы на первом ряду. «Карен», будто почувствовав на себе взгляд, та обернулась. При виде Алексис она удивленно подняла брови, однако быстро взяла себя в руки, сжала губы в тонкую полоску и отвернулась. Вскоре из двери за столом вышли члены комиссии. В руках пухлые папки, чашки с кофе и телефоны. Они расселись. Перед каждым — табличка с именем. Алексис взглянула на часы. «Слушание вот-вот начнется». Она принялась выстукивать пяткой по полу в такт секундной с т р е л к е н е забывай», — сказала Джессика серьезным голосом, взяв ее за руку. «Мы ни в чем не виноваты». Председательница объявила о начале собрания. Минут 10 обсуждение вращалось вокруг организационных вопросов и проблем, оставшихся нерешенными в прошлом месяце. Когда объявили обсуждение новых тем, Алексис вновь начала выстукивать пяткой по полу. Председательница сухо озвучила жалобу против кошачьих лапок. «Мы получили письменное объяснение мисс Карлайл касательно этого вопроса. Мы также при необходимости готовы выделить ей время на то, чтобы сделать заявление и ответить на возможные вопросы. Но сперва кто-нибудь еще желает высказаться?» На ноги вскочила Карен. «Благодарю, председатель», — сказала она в микрофон у специальной кафедры. «Меня зовут Карен м ю р е й Я владею магазином антиквариата «Старый добрый», расположенный напротив кафе «Кошачьи лапки». Алексис с Джессикой переглянулись и одновременно закатили глаза. Карен говорила с видом смиренного гражданина, обеспокоенного благополучием любимого города. Разумеется, я была только рада, когда мисс Карлайл выкупила и отремонтировала пустое здание для кафе. Я посчитала его весьма очаровательным дополнением к нашему оригинальному торговому кварталу. Джессика выпучила глаза. Карен явно отыгрывала роль, заслуживающую Оскара. Поэтому прошу уважаемую комиссию учесть, что моя жалоба вызвана исключительно желанием защитить и поддержать порядок, который мы с таким трудом установили в нашем квартале. Законы по зонированию были разработаны не просто так. И нельзя их нарушать. Какими бы благими ни были намерения. Существует множество мест в более подходящих зонах для занятий йогой мисс Карлайл и ее маленькой группы поддержки. Маленькой группы поддержки? У Алексис моментально вскипела кровь. От такого грубого умаления деятельности происходящий в ее кафе каждый день. «Мисс Карлайл уже получила разрешение на проведение благотворительности по раздаче котов, которой я в свое время не противостояла, вопреки опасениям, что подобные мероприятия создадут проблемы с парковкой для других торговых точек. Однако теперь, боюсь, мисс Карлайл переходит все границы». я лишь прошу уважаемую комиссию проконтролировать соблюдение существующих законов и поспособствовать тому чтобы мисс карлайл перестала использовать свое кафе для спасения всего мира и вернулась к своим прямым задачам кормить людей на этом все спасибо за внимание карн е поспешила вернуться на место председательница поблагодарила ее за речь и посмотрела на Алексис. «Мисс Карлайл, мы вас сегодня не ждали. Но поскольку вы пришли, вы желаете дополнить свое письменное объяснение личным обращением к комиссии?» Алексис чувствовала на себе прожигающий взгляд Карен. «Нет уж. Хватит избегать сражений». Она поднялась. «Да». «Я хочу высказаться!» С колотящимся сердцем а л е к с е й прошла мимо удивленно хлопающей глазами Карен. Встала за кафедру и отрегулировала микрофон. «Спасибо за предоставленную возможность!» Начала она и, тяжело сглотнув, спрятала дрожащие руки. «Большая часть сказанного мисс Мюррей, правда?» В моем кафе действительно часто собираются жертвы сексуального насилия и домогательств. Верно и то, что зачастую посетительницы приезжают с утра и остаются на несколько часов. Но этим мое кафе не отличается от многих других в городе, где занимаются студенты или проводятся собрания книжных клубов. Алексис облизала пересохшие губы и продолжила. «Как я указала в своем письменном обращении, я не считаю, что мои действия нарушают правила, а также не думаю, что лишь мое кафе ответственно за нехватку парковочных мест, которое является давней проблемой нашего квартала. Тем не менее я хочу публично заявить, что готова найти новое помещение для проведения занятий по йоге, если комиссия сочтет эти действия необходимыми. Карен фыркнула со своего места. Алексис опустила взгляд на свои руки. Нужно на этом закончить. Она высказалась по сути жалобы. Как обычно, она сделала необходимое, и могла проигнорировать остальные проблемы. «Мисс Карлайл, вы закончили?» спросила председатель. «Закончила ли?» «Мисс Карлайл?» «Нет, не закончила». Она еще не объяснила свою позицию. Если отмалчиваться и дальше, то люди, подобные Карен Мюррей, Продолжит распространять по миру искаженную версию правды. Если Алексис не сразится в этом бою, война никогда не закончится. Она вновь облизала губы и подняла взгляд. Нет, я хотела сказать еще кое-что, если позволите. Прошу, продолжайте. Сердце колотилось так, что дрожали ребра. Проблема не в нарушении зонирования. Мы все это прекрасно понимаем. В противном случае мисс Мюррей бы также написала жалобу на швейный магазин миссис Башар, в котором каждую неделю проводятся уроки рукоделия для вдов. Эта жалоба направлена против меня, ввиду личной неприязни мисс Мюррей. «Погодите минуточку!» вскочила Карен. «Мисс Мюррей, вернитесь на свое место!» — велела председательница. «Но это ложь! Она наговаривает на меня!» Алексис едва удержалась от того, чтобы не закатить глаза. «Мисс Мюррей!» — отрезала председательница. «У вас была возможность высказаться!» Алексис продолжила. За прошедшие после моего обвинения против Ройса Престона полтора года мисс Мюррей почти каждую неделю находила повод пожаловаться на что-то в моем кафе. На растительность перед зданием, на кота. Она жаловалась даже на то, что гирлянды на фасаде горят слишком ярко. Я все вытерпела. Больше, чем многие готовы стерпеть. поскольку считала мнение людей, подобных ей, несущественным. Но теперь я понимаю, что оно существенно. Существенно, потому что такие взгляды позволяют мужчинам вроде Ройса Престона спокойно совершать свои преступления, оставаясь безнаказанными долгие годы. Существенно. потому что она пытается навредить людям, которые мне очень дороги, женщинам, подвергшимся большим испытаниям. И если позволить кому-то вроде мисс Мюррей воплотить свои мелочные планы мести посредством законов о зонировании, то это будет значить, что законы бессмысленны. Ее прервали аплодисменты. Алексис обернулась. Хлопала не только Джессика, но и незнакомцы в зале. «Я ничего не планировала», — продолжила она. «Я не приглашала женщин искать поддержку в моем кафе. Но они пришли, и я только рада. Они помогли мне, и я намерена сделать все возможное, чтобы помочь им». предоставить этим женщинам безопасное пространство. И если это нарушает рамки зонирования города, то городу нужно расширить свои рамки. С меня хватит! Я больше не намерена ждать, когда мне удастся переубедить мисс Мюррей». Вновь раздались громкие аплодисменты. Алексис развернулась. и, твердо встретившись взглядом с к а р а н улыбнулась. Не с а м о д о в о л ь н о не из вежливости, а потому, что ей теперь действительно было плевать на ее мнение. Председательница постучала молотком по столу и призвала к порядку. Алексис вернулась на свое место. Джессика тут же крепко ее обняла. На глаза набежали слезы. «Мне нужно идти», — прошептала она. «Не хочешь остаться на оглашение вердикта?» Алексис покачала головой. «Она сделала все, что нужно. Сказала все необходимое. Теперь ей надо поговорить еще с одним человеком». Мягкая влажная трава на кладбище Немного хлюпала под ногами. а л е к с е й с держала в стиснутом кулаке букет из дешевого придорожного магазинчика. Лепестки пожухли, местами выпали, местами начали закручиваться. Она не приходила на могилу матери уже несколько недель. У надгробной плиты стоял вазон с остатками летней герани, зачахшей от недосмотра. Алексис положила букет на землю. Яркие, насыщенные цвета резко контрастировали с темно-серым надгробием, на котором было высечено имя матери. Затем она опустилась на скамейку, установленную для нее завсегдатой эми кафе. Обычно во время таких визитов у Алексис теплело на душе. Однако сегодня под одежду пробирался холодный ветерок, отчего тело била мелкая дрожь. Зарывшись подбородком в воротник пальто, она молча уставилась на землю, не находя слов. Но, едва открылся рот, слова полились. «Почему? Почему ты не рассказала обо мне Элиоту?» Прошептала Алексис слабым, жалким голосом. «И мне о нем. За все эти годы ты могла рассказать мне всю правду. Я бы справилась». Она представила, как бы ответила мама. «Так было лучше». «Лучше для кого? Для меня? Для тебя? Разве не помнишь? «Как тяжело нам порой приходилось!» «Но мы совсем справились. Вместе.» е в с ё могло быть проще. У него были деньги. А у нас крепкая семья.» «Возможно, ты была бы сейчас жива. Если бы мы не бедствовали, тебе бы не пришлось столько работать». Ведь ты сама понимаешь, что деньги бы не помогли. У меня был рак. Я бы в с ё равно умерла. Но... Скажи, что мучает тебя на самом деле, Алексис. Я ужасно на тебя зла, мама. Голос дрожал от обиды предательства. И да, злости, злости. которая слишком долго бурлила внутри, игнорируемая, нежеланная. Злости, которая, наконец, показала себя вчера в доме Элиота, которая прожигала дыру в груди всю ночь и вырвалась раскаленной лавой на прошедшем собрании. Злости, которая угрожала поглотить ее целиком и полностью. Ты оставила меня одну, мама! Ведь все могло быть иначе! Как ты это допустила? Внезапно на могилу упал свет от фар. Алексис шмыгнула носом и вытерла слезы с лица, надеясь, что машина проедет мимо. Но нет. Она приблизилась и остановилась. Фары погасли. Ну, отлично. Стоило ей прийти, как кто-то еще приехал навестить родных. Именно сюда. Даже на кладбище нельзя побыть одной. Дверца машины открылась и захлопнулась с глухим стуком. Так и знал, что найду тебя здесь. Сердце ушло в пятки. Алексис резко обернулась. На тропинке, засунув руки в карманы зимнего пальто, стоял Эллиот. «Зачем приехал?» Она отвернулась. «Я переживал. Мы с Кэнди пытались до тебя дозвониться». «Не хочу с вами разговаривать». «Понимаю». «Тогда возвращайся в машину и уезжай». Однако Эллиот подошел и указал на скамейку. «Можно?» «Нет», — буркнула Алексис, тем не менее подвинулась. «Позже разберется, для чего». Эллиот сел и, положив ладони на колени, уставился на надгробие. «Я приезжал сюда в прошлом году». «Зачем?» Хотел ей кое-что сказать. Алексис скрипнула зубами. Надо было говорить ей при жизни. Верно. Он заглянул ей в лицо. Хочешь знать, что я ей сказал? Не очень. Сказал, что скучаю по ней. Алексис вскочила. Вот только не надо опять начинать эту сказочку. Сказал, что она вырастила потрясающую дочь. Сказал, как мне жаль, что меня не было рядом в с ё это время. Алексис плотно обхватила себя руками и уставилась на надгробие. Губы дрожали, злость прожигала внутренности. Ты знал обо мне уже три года, но так и не связался. Почему? — Потому что трусил. Потому что мне было ужасно стыдно. Алексис громко фыркнула. — Ага. Возьми с полки пирожок за адекватную самооценку и откровенность. Он промолчал. — Нечестно. Пробормотала она, уставившись на имя матери, выгравированная в камне. Нет. У меня была лишь она одна. Верно. Я хочу забыть все, что недавно узнала. Не хочу сидеть у могилы матери и злиться на нее из-за тебя. Ты понял? Понял? Она резко обернулась и впилась в него разъяренным взглядом. — Из-за тебя я злюсь на собственную мать, которой уже нет в живых. Ты украл у меня нечто чертовски ценное. Украл мой покой. Голос оборвался. Руки Эллиота на коленях дернулись, будто от рефлекторной попытки обнять ее, утешить. Но он мудро воздержался. Алексис шмыгнула носом. «А теперь из-за тебя я еще и н о потеряла. Из-за тебя я в нем усомнилась и ужасно ранила». «Прости, Алексис». «Хватит извиняться». Она плотнее обхватила себя, словно пытаясь физически сдержать лавину эмоций в груди. Лавину ярости. «Зачем ты приехал на самом деле? Чего хочешь?» Он встал. «Хочу возможности загладить вину. Возможности быть твоим отцом». «Мне не нужен отец!» Она подалась вперед. Ярость подпитывала каждый шаг, каждое движение. Каждое слово. — Понятно. Мне не нужен г р ё б а н ы й отец. Ты мне не нужен. Никогда не был нужен. Мы и без тебя прекрасно справлялись. Она ударила его в грудь. Раз. Другой. Он не двинулся с места. Даже не вздрогнул. Алексис же хотела, чтобы он поморщился. Чтобы сжался. чтобы рухнул на колени. Хотела, чтобы он страдал так же, как она, чтобы окунулся в зияющую бездну, которая разрывала ее на части. Ты был лишь донором спермы, только и всего, понятно тебе? Она вновь ударила его в грудь. Я прекрасно справлялась без тебя. Прости. Хватит. «Замолчи!» Каждое слово сопровождалось очередным ударом. «Мне не нужны твои извинения и твои сожаления тоже не нужны!» «Что же тебе нужно, Алексис?» Он взял ее запястье. «Скажи, и я это сделаю!» «Извинись перед ней!» Алексис выдернул руки из его захвата, И указала на могилу. Встань перед ней на колени И умоляй простить за то, Что разбил ей сердце. За то, что бросил е ё Будто она ничего для тебя не значила. Извини с ь за все мечты, Которые ей пришлось похоронить. За необходимость пахать На двух-трех работах ради меня. Извинись перед ней за то, что позволил умереть, не зная о твоих настоящих чувствах к ней. «Я не могу», — хрипло проговорил он. «Не могу, потому что ее уже нет. Она умерла, Алексис. Я уже никогда не смогу ей всего этого сказать». И это осознание разрывает меня на части. Я могу лишь убедиться, что ты никогда не будешь чувствовать себя одинокой. Тогда забери мою г р ё б а н у ю почку, козел. Иначе ты умрешь. А я буду носить цветы на еще одну могилу. По-твоему, это я сейчас злюсь? Вот погоди, пока ты не умрешь. Именно поэтому я не могу согласиться на операцию. Мне нужно, чтобы ты вошла в мою семью по собственной воле и желанию. Но если ты станешь донором, то всегда будешь сомневаться. Принял я тебя в семью из-за чувства долга и благодарности или из-за искреннего желания быть твоим отцом? Он приподнял ее голову за подбородок, заглядывая в глаза. «А я правда хочу, чтобы ты стала частью моей семьи, стала моей дочерью». И тут внутри словно прорвало дамбу. Алексис спрятала лицо в ладони и расплакалась. Вскоре плач превратился в целый поток с л ё з громких всхлипов и т я ж е л о г о рваного дыхания Эллиот подался ей навстречу и заключил в крепкие объятия первые настоящие объятия отца и дочери возникли странные и неловкие ощущения но в то же время новые и исцеляющие он был т ё п л м и пах кондиционером для белья. Алексис опустила руки, которые безжизненно повисли вдоль тела, не отвечая взаимностью, но и не отталкивая. Казалось, обняв его, она предаст маму, а она пока не была готова заходить так далеко. о о в е р я т н Почувствовав ее сопротивление, Эллиот отстранился. Алексис принялась с повышенным интересом рассматривать траву у ног, вытирая заплаканное лицо. «Можно задать вопрос?» — спросил он, пряча ладони в карманы. Она лишь безразлично пожала плечами. «Что насчет Ноа?» Ссаднище е сердце вновь болезненно сжалось. «В каком смысле?» «Что между вами произошло?» Она холодно на него взглянула. «Боюсь, это тебя не касается». «Понимаю. Можно спросить что-то еще?» Она вновь пожала плечами. «Ты его любишь?» Щеки вспыхнули. Неловкость разговора начала переходить все возможные границы. «Не обязательно отвечать», — поспешил добавить он. «Но могу я дать непрошенный совет. Совет человека, который прожил в браке тридцать лет». Алексис п о д а в и л о желание сказать, куда именно он может засунуть себе этот совет. ибо действительно в нем нуждалась, что взбесило ее еще больше. Хотя по-своему было приятно. Боже! Ну и кавардак у нее на душе. Люди ошибаются. Часто. Ключ к долгим отношениям находится в способности прощать. Раз за разом. В горле застрял комок. Алексис пнула траву под ногами и, тяжело сглотнув, сказала. «Не знаю. Похоже, я в действительности не умею прощать. Я думала, прощая, ты успокаиваешься, больше не злишься. Но теперь мне кажется, это не совсем прощение». Я просто игнорирую свои чувства. А ведь это не одно и то же. Верно? — Ты сама просишь моего совета? — спросил он с веселой ноткой в голосе. — Если собираешься делать из мухи слона, то забудь. Он усмехнулся. — Верно. Это не одно и то же. Ты должна позволить себе чувствовать и отрицательные эмоции тоже. Даже у з л о с т и есть предназначение. Она защищает нас от людей, которые хотят нами воспользоваться. Но в конце концов нужно перестать ненавидеть тех, кто тебе навредил. Простить значит осознать, что пережитая боль Сделала тебя другим человеком. Но и твои обидчики изменились из-за боли, которую причинили. По-моему, прощая, ты понимаешь, Что теперь вы оба стали лучше, И вместе вы чего-то стоите. Вдалеке послышался раскат грома. Порыв ветра поднял ворох листьев с земли. Приближалась гроза. Алексис вновь взглянула на могилу. Прости, что потревожила вас с Кэнди. Прости, что украл твой покой. Теперь мы квиты. Далеко нет. Свою вину мне за всю жизнь не загладить. Тогда тебе придется принять мою почку. чтобы это доказать. — Ага. Неплохая попытка. В его голосе слышались нежные нотки, которые забрались внутрь и окутали продрогшее сердце теплом. Она нерешительно на него взглянула. — Думаю, я тебя простила. Его глаза заблестели. — Я постараюсь оправдать оказанное доверие. — Увидимся завтра в больнице? Эллиот ласково улыбнулся. — Увидимся завтра. Он направился к машине. Алексис г л я д е л ему вслед. Перед тем, как забраться в салон, он обернулся. — Что насчет послезавтра? — Возможно. Прошептала она. «Мне этого достаточно», — подмигнул он.